светился циферблат электронных часов. Они показывали половину двенадцатого. Маша встала, прошлёпала босиком по мягкому паласу, подошла к окну и раздвинула тяжёлые шторы. В глаза ударил солнечный свет. В гостиной на журнальном столе лежала записка. «Машенька, доброе утро».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 Не владеет ни карате, ни дзюдо. Тоже мне. Бравый десантник Маша Кузьмина, усмехнулась она, доставая из холодильника сыр и масло и усаживаясь за кухонный стол. И вообще, строго сказала она себе, надо занять у Вадима сто семьдесят тысяч, купить билет в плацкартный вагон и уехать в Москву. Хватит, отдохнула. «Интересно, с каким лицом ты будешь просить у него эти 170 тысяч?» Ехидна спросила она себя. «Человек тебя дважды спас, причем вчера, рискуя собственной жизнью. Деньги. Между прочим, заплатил маленькие 500 долларов. 170 тысяч ты ему вернешь, оставишь свой адрес, телефон, в Москве он наверняка бывает, а 500 долларов?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 Просто так ничего не бывает. Может, он вообще с этими бандитами связан? А может, он тебя купил у них за 500 долларов? Ага, в качестве рабочей силы, чтобы ты ему здесь полы мыла. Он ведь один живет, посмеивалась личность номер два, значительно симпатичней. Человек отбил тебя у бандитов, Привёз к себе домой, накормил, напоил и спать уложил в свою постель. И, заметь, сам рядышком не прилёг. Пожалел тебя. Дал оправиться от шока. Ему надо спасибо сказать, а не выдумывать всякие гадости. Не прилёг, так приляжет. Не унималась личность номер один. Приедет завтра утром со своего дежурства.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 — предложила Маша. — Мне надо доктор, — ответили ей. — Вадима Николаевича нет дома. Если хотите что-то передать, скажите. Я передам. — Ты-ка и то и чего здесь делаешь? — спросили в ответ. — Знаете, — вздохнула Маша, — я не привыкла беседовать в подобном тоне. Она нажала кнопку отбоя.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 Если вы хотите что-то передать Вадиму Николаевичу, я передам. А нет, всего доброго. В ответ раздались частые гудки. Маша стала не по себе. Она набрала номер ординаторской, оставленный Вадимом в записке. Приятный женский голос ответил, что Вадим Николаевич в операционной появится часа через два, не раньше».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 Кто-то смотрел в эту щель, откровенно нагло глазел, пуская сигаретный дым. Маша автоматически отметила, что ворота заперты, ключ висел там же на крючке. Двор был отделен от улицы высоким металлическим забором с узкими просветами между квадратными секциями.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 Телефон зазвонил опять. Прошел всего час. Машу трубку не взяла, но все время, пока звучало назойливое однообразное треньканье, сидела, стараясь не дышать, будто маленький кнопочный телефон, живое, чрезвычайно злобное и опасное существо. Когда звонки затихли, наконец, ей удалось успокоиться и собраться с мыслями.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 «Как мне это надоело!» — громко вслух сказала Маша. «Ну чего они от меня хотят? Выманить из дома?» Когда я выходила во двор, на меня просто смотрели, не трогали. «Еще раз хотят посмотреть. Нервы треплют». Она решительно отперла входную дверь. Гудки тут же прекратились. Стало очень тихо.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 — Послушайте! — тяжело вздохнула Маша. — Ну, почему вам это так интересно? Вы сами ему кто? Сват, брат, родная мать или законная жена? У доктора нет жены. Машин напор немного смутил усатого. — Слушай, не сердись. Скажи только, ты давно знаешь, доктор? Всю жизнь, с раннего детства. Устраивает? — Ну, так бы и сказала, — почему-то обрадовался усатый. — Слушай, он тебе будет звонить? — Обязательно. — Мине, дашь с ним поговорить? — Ладно, — согласилась Маша, — я дам вам с ним поговорить.